По змеинам, ускользя в траве, флебустиеры двигались крайне медленно, стараясь не столкнуть вниз ни малейшего камушка. Ползти приходилось с большой осторожностью. Прежде чем двинуться вперед, каждый ощупывал почву, чтобы не зашуршать сухими листьями и не упасть в какую-нибудь расщелину или овражек. Они уже спустились на 300 метров, как вдруг Кармо, который полз впереди всех, остановился. Что там? просил его в полголоса корсар. Кто-то хрустнул веткой, — шептал еле слышно моряк. — Далеко? Рядом с нами. Какой-нибудь зверь? Не знаю. Может быть, часовой? — В потемках низки не видно, капитан. Подождем немного. Проведя несколько минут в тревожном ожидании, они услыхали, как где-то рядом переговаривались два человека. — Время близится, — сказал один из них. — Все готовы? — спросил другой. Наверное, уж никого нет в лагере, Диего. Однако, я вижу, еще горят костры. Их не велели тушить, чтоб чтобы флюбусеры подумали, что у нас нет желания выступить. Да, губернатор хитер. Как ты думаешь, нам удастся их схватить? Мы застанем их врасплох, уверяю тебя. Однако, они будут драться изо всех сил. Черный корсар стоит один двадцати, Себастьяна. Но наш шестьдесят, да, к тому же граф отличный, вояка. Вряд ли этого достаточно для такого свирепого зверя. Боюсь, что мы не досчитаемся многих. Зато оставшиеся уж по Обещанные губернатором десять тысяч пиастров — это немало, да, кругленькая сумма. Так значит, губернатор жаждет убить его напротив, Диего? Взять живым? Да-да, чтобы повесить. В этом не сомневайся. Что это? Слышишь, Диего? да. Это наши товарищи двинулись в путь. «Пойдем мы, мы, десять тысяч пиастров лежат наверху!» Черный корсар и оба его друга лежали не шевелясь. Притаившись в траве меж корней и лиан, они сохраняли полное спокойствие, только ружья были слегка подняты на тот случай, если придется стрелять. Подождав несколько минут не вернуться ли испанца и удостоверившись, что они не остановились поблизости, Корсар привстал на одно колено и осмотрелся. «Грома и молния!» — прошептал Карма. «Я начинаю думать, что Фортуна действительно нам улыбается». «Мы правильно сделали, что оставили на шлаге Шестьдесят человек! Кто бы устоял перед ними!» «Хорошенькую свинью мы им подложили!» «Вперед!» — скомандовал в вот них корсар. «Надо добраться до берега, прежде чем испанцы успеют заметить наше исчезновение». Если они поднимут тревогу, мы не сможем напасть внезапно. Зная, что новых препятствий не предвидится, трое флибуссеров спустились к озеру, затем, перевалив на противоположный склон, вступили в ущелье. Спуск прошел без каких-либо осложнений, и к полуночи флибуссеры вышли на берег. Перед ними, наполовину вытащенной на маленький мысок, находилась одна из четырех шлюпок. Ее экипаж, состоявший всего из двух человек, расположился на земле и мирно спал у едва теплевшегося костра. Испанцы были уверены, что их никто не потревожит, ибо моряки с каравеллы окружили холм, на котором засели осажденные флебусьеры. «Ну, это нам раз плюнуть процедил сквозь зубы корсар. «Если стража не проснется, мы спокойно выйдем в море, а моряков трогать...» — Не будем, — спросил Карма. — Незачем, — ответил Корсар. — Пожалуй, они нам не помешают. — Живо, в лодку, — скомандовал Корсар. — Через несколько минут испанцы обнаружат наше бегство. Крадучись флигу, серый тихо прошли мимо обоих моряков. Легким толчком, столкнув шлюпку в воду, они вскочили на борт и принялись глести. Отплыв шагов на пятьдесят, шестьдесят, Беглецы решили, что им удастся ускользнуть незамеченными, как вдруг с вершины холма донеслись выстрелы, а вслед затем пронзительные крики. Добравшись до последних подступов к оставленному лагерю, испанцы, должно быть, бросились на штурм в надежде захватить трех лебосьеров. Услышав перестрелку на холме, оба моряка сразу проснулись Увидев, что шлюпку удаляется с людьми на борту, они бросились на берег и, потрясая оружием, закричали «Стой! Кто вы такие?» Вместо ответа «Карма» Иван Штиллер налегли на весла и стали грести изо всех сил. «К оружию!» — закричали моряки, и в воздухе прогремели два выстрела. «Черт бы вас побрал!» — выругался «Карма», у которого пули в двух дюймах от борта расщепило весло «Возьми другое, Карма!» — советовал корсар. — Гром и молния! — скричал ван Штиллер. — В чем дело? — Шлюпка, стоявшая возле утеса, опустила за нами в погоню капитан. — Гребите сильней, а я о ней позабочусь. Своей аркибузой я буду удерживать ее на приличном расстоянии. Шлюпка, подгоняемая веслами, быстро удалялась от острова. Плыть предстояло долго. Однако, если люди, оставшиеся на Каравелле, не заметили случившегося, то у был шанс уйти от погони. Остановившись у мыска, на котором два моряка вопили как одержимые, шлюпка испанцев взяла их на борт, и этой задержкой воспользовались Флебуссьеры, чтобы отплыть еще на сто метров вперед. Но тревога было услышано на северном берегу острова. Не успели... Лебустира отойти на тысячу метров от берега, как из-за острова появились еще две шлюпки. — Все пропало! — воскликнул Корсарх. — Друзья, постараемся дорого отдать свою жизнь. На одной из преследующих шлюпок была маленькая переносная мортира. Гром — Гром молнии вскричал Карма. — Неужели фортуна так сразу от нас отвернулась? Ну что же, прежде чем умереть, мы ни одного испанца отправим на тот свет. Бросив весло, он схватил аркибузу.